По Блаватской, не вдаваясь в подробности, одна противоборствующая сторона сделала ставку на познание, сегодня бы мы сказали на интеллектуальное или научное познание, а другая на веру. Одни боги считали, что людям нужно давать знания, поднимать их в своем развитии. Другие, что давать знания людям опасно для самих же богов. И люди должны не знать, а верить. То есть, говоря другими словами, служить и служить слепо. Результат, в общем-то, известен. Победили те, кто ставил на веру. Естественно, что в полном соответствии с идеологией любой войны, победитель именно себя объявил добром, а побежденного – злом. Вряд ли он поступил бы иначе. В результате в мифологии сложилась весьма парадоксальная на первый взгляд ситуация. Злые боги и змеи, драконы дают людям знания, а добрые боги призывают людей к слепой вере. Недаром даже в том же Ветхом Завете так называемый первородный грех человека сводится к нарушению запрета доброго бога и вкушению плодов древа познания, на что Адама и Еву толкает злой змей. Так что в войне богов За борьбой добра со злом стояли прежде всего глубочайшие мировоззренческие, а следовательно и идеологические разногласия. И это была не просто борьба за власть, а жесточайшая гражданская война представителей двух антагонистических идеологий за господство, война на истребление противоположной стороны. Я вполне понимаю, что, затрагивая тему добра и зла в подобном аспекте, вызываю в свой адрес явное неудовольствие приверженцев веры. Однако без этого нельзя разобраться в том запутанном клубке внешних противоречий мифологии, в котором боги предстают то в виде добрых и благосклонных помощников людей, то требуют от них беспрекословного слепого подчинения, жестоко карая за малейшую повинность, На деле же более внимательный взгляд способен выявить в этом клубке противоречий довольно ярко выраженную хронологическую последовательность двух вполне самостоятельных пластов. Первый пласт связан с так называемыми богами-цивилизаторами. Именно они помогают человечеству преодолевать последствия потопа, обучают ремеслам, дают основные знания, пусть и изначально сугубо в своих личных целях. Другой же пласт мифов ставит акцент на предназначении людей служить богам. Как видим, мотивация в этих двух пластах имеет прямо противоположную направленность. При этом второй пласт начинает доминировать именно в более поздних легендах и преданиях. И именно подход Блаватской, назовем его условно так, позволяет логично объяснить такую странную последовательность двух идеологий в мифологии и противоречивые требования богов. То они сами дают людям знания, то запрещают пользоваться этими знаниями под угрозой наказания вплоть до смерти. Сначала запрещают человеческие жертвоприношения, затем наоборот, начинают требовать как можно больше крови и тому подобное. Итак, в период богов-цивилизаторов людям передается джентльменский набор цивилизации. Причем, как мы видели ранее, Жёстким, необходимым минимумом дело вовсе не ограничивается. Люди получают и те знания, которые совершенно излишни для простого служения богам в качестве рабов. Боги-цивилизаторы явно увлеклись. И вполне возможно, что это и было вольно или невольно спровоцировано людьми. Ученики оказались куда способнее, чем на то изначально рассчитывали учителя. Среди многочисленных шумерских научных текстов, основная часть которых сводилась лишь к тому, чтобы передавать друг другу готовые решения, был найден и такой, где имело место попытка выстраивания причинно-следственных связей между разными событиями и действиями. Люди переставали зубрить и начинали думать, думать и искать, искать и творить. А это приоритет богов, а не рабов. Более того, среди списка различных причинно-следственных связей в упомянутом шумерском тексте были и такие, которые мы сейчас назвали бы «относящимися к практической магии». Конечно, исследователи, переводившие текст, приняли это за религиозные суеверия древних шумеров. Однако, если исходить из реальности мира духовного и его теснейшего взаимодействия с миром материальным – Практическая магия оказывается ничем иным, как технологией по использованию закономерностей взаимодействия двух миров в практических целях. И выявление причинно следственной связи между событиями и действиями в двух мирах оказывается ничем иным, как первым, причем базовым, шагом на пути к освоению этой технологии. А это уже покушение не просто на приоритет, но и на монополию богов. Естественно, что разные боги, могли по-разному отнестись к такому развитию событий. Кому-то это понравилось, а кому-то могло и не понравиться. Если группа богов-цивилизаторов явно стремилась добиться подъема человеческой цивилизации, приблизить ее к своему уровню, своего рода прогрессорская деятельность, хорошо описанная Стругацкими, и не видела в этом ничего плохого, то у второй половины богов, не в смысле взаимосвязи поколения, в смысле... последовательности стратегии во времени, на это был прямо противоположный взгляд. Стремление людей приобрести знания богов, подняться до уровня бога, сравняться с богами и тому подобное в глазах второй волны богов представляется как покушение на их монополию, на их власть над людьми. Так чем же это можно назвать на их языке как не прегрешением, гордыней, Не правда ли тот самый мотив, который мы видим в более поздних, в том числе и библейских версиях мифа о Вавилонской башне? Вот в чем причина тех глобальных драматических изменений, произошедших где-то ориентировочно 5-4 тысячелетия до нашей эры, о которых мы упоминали ранее. Пред богами второй волны, победившими богов-цивилизаторов, в отношении человечества стояли задачи Не просто наказать виновных, а заставить людей изменить свои привычки, все свои мировоззренческие установки, заставить превратиться из младшего брата в слугу, в раба. Нужно было поставить на место зазнавшихся мартышек, посягнувших на то, чтобы подняться до уровня неба, с которого пришли сами боги. До какого-то времени боги, не несогласные с просветительством человечества, просто терпели. Но с некоторого момента их терпению явно пришел конец, и они стали выступать против безудержной прогрессорской деятельности. Естественно, что говорящих мартышек никто не стал посвящать в суть разногласий. Им конфликт был представлен в виде борьбы богов за власть. Ведь думается, что даже боги-цивилизаторы при всей их гуманности вовсе не хотели полностью терять контроль над людьми. Конфликт явно то усиливался, то слабел. Где-то сторонники прогрессорской деятельности разворачивались в полную силу, а где-то периодически контроль за событиями брали в свои руки их противники. По крайней мере, именно на это косвенно указывают шумерские и индийские предания. Но как бы то ни было, противоречие двух стратегий лишь разгоралось, дойдя до прямого противостояния и в конце концов, вылилась полномасштабную войну богов. Войну, в которой добрые боги второй волны, стремившиеся вернуть человечество в рабское состояние, на базе веры, одержали верх над злыми богами-прогрессорами, делавшими ставку на развитие знаний людей. Наверняка многих читателей еще гложут сомнения в корректности столь непривычного и странного отождествления добра и зла, Но давайте посмотрим более детально на последствия конфликта. В Мезоамерике бога-прогрессора, который выступал категорически против кровавых жертвоприношений, побеждает бог, по требованию которого эти жертвоприношения возобновляются. Да еще с каким размахом. Во времена завоевания Мексики, Кортес и его спутники, осматривая один из больших ацтекских храмов, очутились пред большим камнем Петра. из яшмы, на котором производилось заклание жертв. Их убивали с помощью ножей из обсидиана, вулканического стекла, и увидели статую бога Уицелопочтли. Тело этого бога, бога войны ацтеков, было опоясано змеей, сделанной из жемчуга и драгоценных камней. Бернальд Диас отвел взгляд, но вот тут-то он и увидел нечто еще более ужасное. Все стены этого обширного помещения были залиты кровью. «Смрад», — писал он впоследствии, — «был сильнее, чем на бойне в Кастилии». Он бросил взгляд на алтарь. Там лежали три сердца, которые, как ему показалось, еще трепетали и дымились. Спустившись по бесчисленным ступенькам вниз, испанцы обратили внимание на большое здание, стоявшее на холме. Войдя в него, они увидели... что оно до потолка заполнено аккуратно сложенными черепами. То были черепа бесчисленных жертв. Один из солдат принялся их считать и пришел к выводу, что их должно быть здесь по меньшей мере 136 тысяч. Поскольку для постоянного принесения жертв нужен был жертвенный материал, государства соседей нередко заключали между собой соглашение, о периодическом возобновлении войны с единственной целью для захвата пленных, которых затем и приносили в жертву. Особый цинизм сквозит в названии этих войн. Их называли цветочными, хотя цветок у индейцев соотносился с кецалькоатлем, который выступал изначально как раз против жертвоприношений. Вытравить память о боге-цивилизаторе победители из числа богов второй волны не смогли, или даже просто не захотели, но зато кардинально извратили его идеологическое восприятие. Любопытно, в связи с этим оказывается и религиозная, то есть все та же идеологическая подоплека жертвоприношений. Испанцы застали у народов Центральной Америки представление о том, что необходимо регулярно поддерживать жизнь божества человеческой кровью. Особенно важное значение придавалось кормлению Бога Солнца, чтобы Он мог совершить свое каждодневное путешествие по небу. Без регулярной человеческой крови боги погибли бы, а смерть богов означала бы всемирную катастрофу. Это представление обуславливало практику обязательных и регулярных человеческих жертвоприношений, а богов-победителей обеспечивало непрерывным потоком духовно-нематериальной энергии. Другой аспект впоследствии войны богов можно проследить в предании мезоамериканских индейцев Кичи, в котором о войне как таковой даже не упоминается. Вот имена первых людей, которые были сотворены и созданы. Первый человек был Балам Кице, второй Балам Акаб, третий Муху А четвертый был икибалам Таковы имена наших первых матерей и отцов. И так как они имели внешность людей, то они были людьми. Они говорили и вели беседы. Они хорошо видели и слышали. Они ходили, брали вещи руками. Они были хорошими и красивыми людьми. Их фигура была человеческой фигурой. Они были наделены проницательностью. Они видели. И их взгляд тотчас же достигал своей цели. Они преуспевали в видении, они преуспевали в знании всего, что имеется на свете. Когда они смотрели вокруг, они сразу же видели и созерцали от верха до низа свод небес и внутренность земли. Они видели даже вещи, скрытые в глубокой темноте. Они сразу видели весь мир, не делая даже попытки двигаться. Они видели его с того места, где они находились. Велика была мудрость их. Их зрение достигало лесов, скал, озер, морей, горы, долин. Поистине они были изумительными людьми. Балам Кице, Балам Акаб, Маху и Ики Балам. Тогда созерцательница и творец спросили их, «Что вы думаете о вашем состоянии? Не видите ли вы, не слышите ли вы? Не хороша ли ваша речь, так же, как и ваша походка?» «Смотрите тогда, созерцайте все, что находится под небом, посмотрите, как появляются горы и долины. Попытайтесь же это увидеть», — сказали они первым людям. И немедленно они, люди, увидели полностью все, что существовало в этом мире. Тогда они воздали благодарность Создательнице и Творцу. «Поистине воздаем мы вам благодарность тысячу раз. Мы стали людьми». Нам даны рот и лицо, мы говорим, мы слышим, мы думаем и ходим. Мы совершенно чувствуем и мы знаем, что находится далеко и что находится близко. Мы видели также большое и малое в небе и на земле. Мы воздаем вам благодарность, поэтому за то, что вы сотворили и создали нас, о Создательница и Творец, за то, что вы дали нам существование, о Наша Праматерь, о Наш Протец, говорили они, воздавая благодарность за сотворение и создание их. Они были способны познать все. Они исследовали четыре угла неба, четыре точки неба, свод небес и внутренности земли. Но создательница и творец услышали эту благодарность с неудовольствием. «Это нехорошо, что говорят наши создания, наши творения. Они знают все, большое и малое», — сказали они. «И поэтому Великая Матерь и Великий Отец Устроили совет снова. Что же мы будем с ними делать? Пусть их зрение достигает только того, что близко. Пусть они видят лишь немногое на лице земли. Это нехорошо то, что они говорят. Разве они по своей природе не просты создания нашего творения? Разве они тоже должны стать божествами? А что если они не будут рождать и умножаться? Когда наступит заря, когда поднимается солнце? «И что будет, если они не умножатся?» Так говорили они. «Давайте немного сдержим их желания, потому что нехорошо это, что мы видим. Разве они должны быть равными нам, своим Творцам, кто может видеть далеко, кто знает все и видит все?» Так говорили друг другу «Сердце Небес», «Хуракан», чипикакулах, Кокулах», «Раша Кокулах», «Тепеу», Кукумац, Великая матери, Великий Отец, Шпиякок, Шумуканы, Создательница и Творец. Так они говорили, и немедленно они изменили природу своих созданий, своих творений. Тогда сердце небесно веяло туман на их глаза, который покрыл облаком их зрение, как на зеркале покрытом дыханием. Глаза их были покрыты, и они могли видеть только то, что находится близко. только это было ясно видимо для них. Таким образом была потеряна их мудрость, и всезнания четырех людей происхождения и начала народа Кичче было разрушено. Что ж если отбросить весь антураж и возвышено восхищенное отношение к богам, то можно констатировать в сухом остатке, что люди были лишены технологий ясновидения. Оно и понятно, это относилось как раз к тому знанию богов, которое у людей надо было отнять в первую очередь, дабы они не покушались на монополию власти богов в духовно-нематериальной сфере. Как именно это было сделано из мифа не ясно, но вовсе не обязательно было для этого переделывать людей каким-то магическим образом. Достаточно было истребить небольшую группу самых одаренных, а оставшимся запретить заниматься соответствующей практикой, оставив отдушину лишь для случаев прорицания и общения с богами. При грамотно поставленной организации и технологичной идеологической работе, что высокоразвитая цивилизация естественно умела делать, истребить реальное знание, переведя его в русло слепых ритуалов, не столь уж сложно. Утеря божественного знания Однако отследить потерю таких экстрасенсорных знаний, как технологии ясновидения, все-таки весьма сложно. Гораздо проще выявить признаки утери более приземленных знаний, которые в Мезоамерике вдобавок демонстрируют связь с искусственно выведенными запретами. Так скажем, долгое время считалось, что индейцам колесо не было известно вплоть до прихода испанцев. Однако затем на американском континенте были найдены древние детские игрушки на колесиках. Как же могло получиться, что будучи все-таки знакомым с колесом, индейцы не использовали на практике его преимущества? Принятая у историков точка зрения заключается в том, что причиной игнорирования индейцами выгод колеса являлось отсутствие в западном полушарии тягловых животных. Но почему бы не запречь в легкую повозку людей, которые все равно таскали грузы на себе? Были хотя бы рикши? Несуразность, конечно. Особенно если вспомнить, что в Южной Америке обнаружены мощеные дороги протяженностью во многие тысячи километров. Но еще большей несуразностью оказывается то, что знаменитый календарь Майя, который прослеживается и у других народов Мезоамерики, Со странной продолжительностью в 260 дней, так называемый цоклин, базируется на использовании принципа двух взаимодействующих шестеренок, которые представляют из себя не что иное, как именно колеса. Цоклин основан на сочетании 20 наименований месяцев с цифрами от 1 до 13, но счет ведется непоследовательно, как в нашем календаре. Здесь основа совсем иная. Смена дня сопровождается не только сменой числа в месяце, но и сменой самого месяца. У нас это бы выглядело так, что после, скажем, 1 января вместо 2 января наступает 2 февраля, а потом 3 марта. И так до 12 декабря, после которого наступает 13 января. Понять подобную систему счета гораздо проще. если представить ее в виде вращения двух сцепленных зубчатых колес, которое как раз и дает данную последовательность смены календарей дня. Но Майя не знали колес. Возникает закономерный вопрос, каким образом культура, которая не знает колес, создала календарь, который основан на том самом незнакомом ей колесе. Однако все встает на свои места, если предположить, как уже было сделано ранее, что Цолкин со своей странной продолжительностью в 260 дней является календарем не индейцев, а представителей инопланетной цивилизации и призван отсчитывать дни не столько на Земле, сколько на планете богов. После окончания войны богов, в которой победила ставка не на знание, а на веру, Подобное знание, естественно, нужно было у людей истребить вместе с другим знанием богов. Знанием практического применения колеса. Колесо просто попало под запрет со стороны победивших богов. А календарь сохранился лишь потому, что к нему сделали привязку расчетов по определению жрецами тех дней, в которые нужно было совершать особо важные жертвоприношения богам. Ведь получатели этих жертвоприношений – Ориентировались все-таки на свой календарь, а людей было достаточно лишить только знания о его первоначальном предназначении. Частным случаем запрета на колесо являлось и отсутствие гончарного круга у индейцев, поскольку гончарный круг тоже колесо, только лежащее на боку. В результате, при весьма развитом керамическом производстве, индейские изделия не имеют ровных и качественных симметричных форм, которых легко можно было бы добиться при наличии гончарного круга. Тарелки, чаши, сосуды, хотя и обладают иногда круглыми формами, но выполнены они явно на руках. Естественно, у читателя возникает вопрос, почему же в таком случае колесо не попало под запрет в Старом Свете? Но это вполне объясняется тем, что американские континенты были территорией проигравшей стороны. Во-первых, люди на такой территории должны были подвергнуться и большим запретам. А во-вторых, судя по всему, эти континенты после войны богов по каким-то причинам стали победившей стороне мало интересны. То ли богов осталось заметно меньше, то ли им тут условия показались не очень подходящими. Проведя здесь тотальную зачистку, введя максимальные запреты и жесточайший самоподдерживающийся террор, в виде системы жертвоприношений. Боги-победители ограничились лишь потреблением его продуктов и лабораторными исследованиями. Смотри об этом главу о жестоких экспериментах. Человеческая цивилизация в Мезоамерике и в Южной Америке была отброшена назад настолько сильно, что уже не вызывала у богов-победителей каких-либо тревог.